Но, тем не менее, я прочитаю стихотворение собственного сочинения. «В лесу родилась ёлочка, В лесу она росла, Та ёлочка верблюдику Подарена была. Сперва от этой ёлочки Он отживал вершок, А после скушал ёлочку По самый корешок». «Ну как?»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 Молчит, как сурок. Суйте-ка вашу лапу, кот. Поглубже, поглубже. Вот, вот, вот. <связывая> Горшок молчит, как сметана. Все это очень-очень странно. Но кто же все-таки этот плум? Выясним все через пять минут. А ну-ка, звери, покажите ваши лапы. <связывая>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 Простите за напрасное беспокойство. Вот ваш пирог. Я спрятал его в мешок. И откусил лишь очень маленький кусок. Как вам не стыдно, кот? От пирога остались столько крохи. Ну и они неплохи. Кушайте, звери, кушайте ради бога. Кот, уходите с этого порога. Вы старый обманщик и старый плут. Вам нечего делать тут.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 С моёмы к свиданию сорок, к свиданию слониха, просим нам быстрый срок, настоятельно, настоя